Глава двадцать восьмая. Поехали. Бросая вещи в бездонный рюкзак Лойка, корила себя последними словами. Я должна была сказать «нет». Совсем свихнулась. Вестись на ультиматум этого мастера по манипулированию. Дожилась. И не надо себя оправдывать необычностью предложенного выхода. Могла бы согласиться на затворничество в крыле гаремных интриганок. Застыв на месте, поймала свой собственный взгляд в напольном зеркале. У меня лихорадка, не иначе. Страшно было признаваться самой себе, но я дала согласие на портальное перемещение в другой мир, не обдумав само предложение Лифана. Интрига чего-то нового, недоступного мне ранее, будто мозг отключила. «Так, хватит выедать себе мозг», — прервала сама себя, соглашаясь с внутренним протестом, но не поддерживая примитивную трусость, которую обличить было нелегко. «Действительно, когда нам выпадет такой шанс? Другой мир?» Да любой на моем месте полжизни бы отдал, чтобы поучаствовать в нечто подобном, А тут за просто так. Конечно, Дракоша что-то задумал. Явно будет меня очаровывать, чтобы сама выболтала о том, что являюсь его Ирлиной. Но я же не дурочка. Остановлю его попытки на начальном этапе. Что тут сложного? Лицо кирпичом и безразличный тон на любую невидаль. Ясное дело, что мне придется сильно постараться, чтобы не удивиться ничему необычному. В другом-то мире. Но у меня нет вариантов. Как говорится, и хочется, и колется. Всю ночь не спала. Извертелась на кровати, сбила простыни. все ждала, когда появятся первые солнечные лучи в окне. А все потому, что именно в это время мы с принцем драконов договорились встретиться в моих приемных покоях для портального межмирового прыжка. Едва забрежил свет, я подхватилась точно угорелая. Не прошло 30 секунд, как я уже стояла на пороге спальни. В дверь постучали. Ни одной мне не спится. Кто? Я. Я прозвучала знакомо, поэтому дверь незамедлительно открылась. Лифан вернул ее обратно, едва вошел в комнату. Настроение у принца было приподнятым. По крайней мере улыбался рот у теневого от уха до уха. Готово. Окинув меня быстрым оценивающим взглядом, Лифан одобрительно кивнул. Хороший выбор одежды. Длинных платьев с камнями и жемчугом на земле, если только на выставке увидеть можно. Штаны и блуза — самое то. Леся мне говорила, но ну, откуда у тебя такие познания? Меня наградили удивленным взглядом: Ты же не подумаешь, что я потащу тебя в непроверенный на безопасность мир. М -м -м. Отец мне такого не простит. То есть, что ты умыкнул меня прямо из дворца, алан воспримет спокойно? Нет, оба варианта отца не устроят, только если в первом мне нет оправдания, во втором я могу сослаться на свое стремление обезопасить тебя от будущих нападений. «Знаешь, что самое странное?» «Что ты превратился в рыцаря без страха и упрёка?» Я не удержалась от шпильки. «Забавно», — усмехнулся Лифан. «Но нет. Странность в том, что отцу до сих пор стража не доложила о нападении на тебя. Возможно, ребята из внутренней охраны ждут, что я подойду к отцу с доносом на их идиотский правтык. А может, все дело в том, что их попросили моргнуть, пока стрела летела в тебя, и теперь твоя живучесть доводит их до уступленного ужаса?» В любом случае, коготь выявит виноватого за неделю. Семь дней в обществе своей пары? Жуть. Смогу ли я выдержать? Меня и без близости теневого в последнее время знатно потряхивает. А тут день в день, рука об руку. Как бы не переоценила себя. Не бойся. Тебе узнать имя нападающего хочется не меньше моего. Не стоит ребятам мешать. Ты уже говорил. И вообще не стоит разговаривать со мной, как с душевнобольной. Я чувствую, что ты боишься. Это обычное сомнение. Может, мир сирены мне не понравится. Мир сирены — это сарур. Земля лишь помогла Олесе повзрослеть и стать независимой. Она тебе нравилась. Прищурившись утвердительным тоном, протянула я, вспоминая все рассказы царевой. И эти воспоминания неприятно царапнули изнутри. В то время я не знал, что женщины могут иметь свое мнение. В этом нет греха. Когда меня перевели в Оролимскую академию, адептки сбивали меня с толку, с писивыми взглядами, и вздёрнутыми подбородками. А Олеся ещё и купала в сарказме. Это не может не нравиться. Но ты права, царёвой я в итоге восхищался. До того пока... Пока что. По мере своего пояснительного рассказа Лефан подошёл почти вплотную, поэтому свой вопрос я практически прошептала. Пока мой отец не наступил маленькой девочке на платье. Готова? Придётся обнять меня за талию. Да, это необходимо. Сразу последовал ответ на еще не заданный мной вопрос. А я ведь только рот открыла. Глаза лучше закрыть, ты будешь поражена, обещаю. В голосе Лефана прозвучала тонна уверенности. Расслабившись, мысленно махнула на все рукой: Елки-палки, другой мир. Конечно, да, и еще раз да. Ощущение, что меня схватили за внутренности и куда-то тащат, напугало до водяных чертей. Я их охликов вспомнила и за аротара испугалась. Мой рюкзачок неистово забился в судорогах, и это был достаточно опасный знак. Титаны. И зачем я его вообще с собой взяла? В книге было написано, что Наура превосходно переносят порталы, но сейчас мы имеем дело с межмировым. Вдруг это небезопасно? Будто услышав мои мысли, Лефант потянулся к моему рюкзаку и ухватился за него обеими руками. Таким образом, я оказалась в настоящем плену. Лицо принца драконов было настолько близко, что под ногтями закололо. Волнение добавилось на порядок. «Закрой глаза», — прошептал Лифан практически мне в губы. Кажется, я задрожала от этой близости, но быстро опомнилась и послушно зажмурилась. «Фух, так даже легче. Дышать уж точно». Неприятное ощущение в животе отошло на задний план окончательно, когда щеки коснулось горячее дыхание Лефа. «Зря. Ой, зря я повелась на заманчивое предложение укрыться в другом мире». Даже семь дней могут толкнуть меня на глупости. И это еще с учетом, что Лифан меня бесит. Выворачивающие ощущения резко прекратились, и я открыла глаза. Чернота вокруг нас медленно отступала, и вот уже мы стоим в темном проулке. Неподалеку с перебоями работал огромный уличный фонарь. Наверное, фея в нем умирала. Я незамедлительно сообщила об этом Лифану, на что принц только улыбнулся. На земле не осталось фей. Здесь вообще из раз только люди и оборотни остались. Причем последние живут общинами в диких непроходимых лесах, которые еще не коснулась своей жадной лапы прогрессивная цивилизация. Фонарь работает исключительно на научных знаниях. Данный вид называется электричеством. Тут вообще много всякого. Я даже двух процентов не изучил, хотя периодически наведываюсь на Землю уже больше года. «Допустим», — натурально напряглась я, Лучше скажи, как ты узнал, что я думаю именно о феях? Неужели все, что написано о теневых в энциклопедии драконов, правда?» Кривоватая улыбка и подозрительно довольно блестящие глаза Лифана напрягли меня еще сильнее. «Если ты о ментальном внушении, нет. Фух, я только чтение мыслей осваиваю, и то лишь поверхностное, которыми люди кричат. Твою мать не успела расслабиться, здрасте. У тебя такое лицо... Лифан тихо засмеялся. «Перестань. Твоих мыслей я прочитать не могу. Сразу сдаю страшную тайну. Знаешь, почему?» «А вот и печок. Совсем дёрганая от волнения, я нервно сглотнула, отказываясь отвечать на вопрос. «Вружка!» — нежно пропел принц драконов, отпуская и меня, и мой рюкзачок. Обойдя меня по кругу, Рагмар-младший хлопнул в ладоши. «Так и быть. Настаивать не буду. Но ты же знаешь, что так долго это продолжаться не может. «Гадкий гад. Он меня специально заманил в другой мир. Теперь я без него в родной мир не вернусь, а он прекрасно сможет существовать тут без своего тиранского отца и толпы придворных, вечно что-то требующих от наследника. Дракону никто, кроме его пары, не нужен. Ты... мы же вернемся на Сарур через семь дней. Ты не обманешь меня?» Лифан, кажется, даже обиделся на мой вопрос, опровергая все, что я себе надумала, одним словом. «Нет, идем». Я забронировал нам номер через интернет. Тебя удивит этот способ жизни землян. Все основные сделки, покупки, резервирования, бронирования и, собственно, само общение между людьми происходит именно посредством данного вида инновации. Очень облегчает взаимопонимание. На мой взгляд, лучше врагу прислать жуткого вида рожицу, чем переругиваться с ним посреди улиц». Мягко подталкивая меня в сторону высотных зданий, Лифан быстро излагал мне основную информацию которую я должна знать, чтобы не попасть в просак, на этапе первичного знакомства с миром и его обитателями. А, да, город называется Киев, разговаривают здесь на херонском языке. Видимо, украинцы выходцы из вашей империи. Не просто так у них свой Херсон есть. Видимо, предки на каком-то этапе утеряли знания, но прорывы магии все таки случаются. Не зря по миру ходят легенды о нечисти, демонах, русалках и прочих представителях твоего Херона. Херон не мой, он общий моя семья просто следит за правосудием и законом. Если родится демон сильнее нашего клана, все решит арена. Ну да, ну да, как я мог забыть. Сам же был свидетелем такого боя. Помню, ты еще специально проиграла своему брату. Да, то есть, нет, я. подловил. нагло хмыкнул Лифан, приобнимая меня за талию, когда из подворотни вырулила компания мужчин и девушек. Последние вели себя весьма свободно для леди но сейчас мне было не до них. рагмарт действительно меня подловил. Это бесило. «Да ладно тебе, не дуйся. Лучше скажи». Олеся рассказывала о кинотеатрах. «Я знаю, что такое кино». «Уже хорошо». Поменяв направление, принц драконов потянул меня за громкой компанией местной молодежи. «Предлагаю не затягивать с впечатлениями. Тем более мы налегке». Остановившись только перед огромной картиной, которая волшебным образом сменялась на другую, Лефан быстро определил название. Так, крутая штучка, что-то дерзкое. Как тебе? Это имеет значение? Лефан искренне удивился моему ироничному тону. Да, только оно и имеет. Бегал бы я кругами вокруг одной упрямицы, если бы это было не так. Лефан, ладно, я не давлю. Уже говорил тебе об этом, помнишь? Так идем. Строить из себя идиотку или прикидываться тапком было бы совсем глупо. Поэтому я тяжело вздохнула и согласно положила на предложенный мне локоть пальчики. Идем, и давай не будем говорить об этом. О чем? О кино? Ты понял о чем? Не. -а. а чего я не понимаю, о том не говорю. Прикусив губу, замолчала. Мы вошли в гуляющие двери, и это помогло мне отвлечься от всех волнениях. Яркие витрины, натурально прорисованные картины, выполненные незнакомыми мне красками. Гомонящий люд, запахи, смех, все смешалось но неизменно оставалось приятным и ярким впечатлением. Пока я крутила головой, Лифан достал два крошечных листочка, предварительно расплатившись местными деньгами, и купил большое ведро аппетитно пахнущих беловато-желтых камешков. Когда над головой разлетелся приятный звук нескольких звоночков, двери одной из комнат распахнулись, и на пороге нарисовалась улыбчивая женщина. «Крутая штучка! Сеанс начнется через 10 минут. Проходим!» «Ну?» С предвкушающей улыбкой возрился на меня теневой. «С почином!» Я широко распахнула глаза и вошла в зал первый.